Эпилог. Юджин. «Кто бы мог подумать!» Юджин положил ладонь на плечо Касьяна, окинул довольным взглядом новый мундир друга. «Ты и препод Ваусвер!» «Кто бы говорил!» усмехнулся друг. «Господин эмиссар!» «Какое там?» хохотнул Юджин. «Я только на практику, ты же знаешь! Повидаюсь со своими! С мамой, с братьями!» Заодно оценю масштабы разрушения, то есть просвещения. Наш прошлогодний выпуск, говорят, такого там наворотил. Весь дистрикт до сих пор на ушах стоит. Что ж, Касьян тепло улыбнулся. Желаю удачной жатвы. Захвати с собой всех магов, которых встретишь. Здесь всем места хватит. Обязательно. Они шли по коридорам Аусвер. Мужчины и женщины на живых картинах приветливо махали руками, статуи переговаривались за их спинами скрипучими голосами. Мимо открытого окна пролетела, хлопая каменными крыльями горгулья. Наверняка нашла что-то блестящее и тащит в свой тайник в дальней части парка. Мимо пронеслась стайка девчонок в мантиях с красной отделкой. Новенькие, у каждой в руках по корню мандрагоры. Понятно, факультет магической биологии. Мандрагора извивалась в цепких пальчиках, недовольно пищала и даже пыталась кусаться. Характер у магического корня еще тот. Но девчачий щебет и смех заглушал даже этот противный писк. Юджин шутливо нахмурился, провожая их взглядом. «Дисциплинка у вас, я посмотрю», — нарочито строго сказал он. Касьян рассмеялся и похлопал друга по плечу. В распахнутое окно влетела стайка Фейри с разноцветными крылышками и списком скрылась за поворотом. Одна из статуй, та, что стояла обособленно, приветливо помахала им. На голове статуи был венок из водяных лилий. Увидев, что ее заметили, она тут же сделала вид, что потеряла к проходящим мимо друзьям интерес, повернулась точенным профилем и с упоением уставилась в зеркало на тонкой ручке. Новая, украшенные кристаллами. Этого добра теперь хоть отбавляй. «А с Авророй, ты попрощался?» — спросил Касьян. Юджин поморщился и нехотя помотал головой. Они с Синекой на конференцию поехали представлять новую модель Магафона со встроенным порталом на этот раз. Перебрасывает на двадцать километров, так что... — он усмехнулся, зная энтузиазм Ро — Она может быть сейчас где угодно. Ну, как знаешь. Касьян кивнул, взгляд друга был понимающим. Как всегда. «Юла, кстати, тебе привет передавала». «Знаю я ее приветы», — усмехнулся Юджин. «Она не оставляет надежды меня уговорить». «На секс?» «Да сейчас», — хмыкнул Юджин. «Если бы». «Говорит, что мне в Багровый каньон по пути. Просят добыть яйца грифонов». Юджин развел руками и закатил глаза. «Экологически чистый вид воздушного транспорта, как я мог забыть?» Касьян фальшиво хлопнул себя полбу ладонью. «Чистый, ага», — осклабился Юджин. «Представляешь, какую кучу удобрения эта махина выбрасывает на лету?» «Не хочу представлять», — рассмеялся Касьян. «Но вроде их дрессировать можно». «Тася, кстати, в восторге». От идеи грифоньи фермы. «Я же говорю, это заговор», — дело назыкивал Юджин. «Как тебе это удается? Ну, что твоя девушка и твоя бывшая подружились?» «Я тут ни при чем. Это все легендарная женская дружба, которая вроде как быть не должно. И, кстати, Тася мне уже не девушка». «Это как?» «А вот так», — Касьян развел руками. «Меня повысили». Усмехнувшись на замешательство Юджина, он подмигнул. «Они вчера с Юлой весь приториум перевернули. Платье искали. — Да ладно, ты ей предложение сделал! — Скажем так, мне некуда было отступать!» — смутился Касьян. — Ну, конечно, еще скажи, что тебя заставили. — Скажу, что свадьба без тебя не будет! — улыбнулся Касьян. — Так что возвращайтесь скорее, господин эмиссар! «Яйца Грифона, да захватите!» Они обнялись на прощание, похлопали друг друга по спине. Юджин вышел из здания Аусвер, спустился по лестнице. «Поберегись!» Раздалось сверхузычное, и Юджин инстинктивно отпрыгнул в сторону. Мимо него пронеслась фигурка в облегающем комбинезоне и плотно прилегающих к лицу очках. За спиной девушки были складные крылья, правда, одно повисло — видимо, не выдержала. «Жас, ты когда-нибудь шею свернешь?» Беззлобно проворчал Юджин, поднимаясь и стряхивая травинки с рукава. Смуглянка хмыкнула. «Вот будет у меня грифон, буду летать на грифоне», — фыркнула она. «И ты туда же». «А что? юля ты, значит, привезешь грифона, и Таси тоже, а я что, лысая?» «Хм». только и вымолвил Юджин. К слову, Жася подстриглась. Коротко, очень коротко, к тому же виски выбрила. «Это кто тебе сказал, что я за грифонами еду?» «Все знают», — передернула плечами Жас и, оглядев сломанное крыло, выругалась. Юджин шумно выдохнул и деликатно промолчал. У самых ворот его окликнули. «Юджин!» Он вздрогнул. Этот голос он узнал бы из тысячи, да хоть бы и из миллиона. «Ты хотел уехать, не попрощавшись!» Подруга укоризненно покачала головой. На Авроре было платье цвета палевые розы, пепельные волосы рассыпаны по плечам. «Я думал, ты на конференции». «Была», — кивнула подруга. «И вот сбежала пораньше, чтобы тебя застать». «Правда? Бросила Синеку ради меня?» «Юджин!» — укоризненно покачала головой Аврора. С тихим смехом она пристала на цыпочке, обвела его шею руками и поцеловала в щеку. «Я не прощаюсь, Юджин!» — сказала она. Юджин ощутил, как щеки предательски запылали. «Компас у тебя с собой?» — спросила она. Юджин кивнул. «Одно из новейших достижений магтехники — точный магический прибор, реагирующий на колебания магического фона, который неизбежно создает вокруг себя свиток, ждал его в комнате, в чемодане. Аврора и сама хотела бы отправиться на поиски, да и Синека не раз обещал бросить все к свингсовой матери и сбежать с женой из этого дурдома, имя которому новый триум. Но дела, производство, реформа на реформе, бесконечные исследования и конференции». Ожидание, опять же. Со дня на день станет известно, удалось ли молодой чите ученых получить премию Мурея. Магистру снова приходилось положиться на эмиссара. Правда, на этот раз они подстраховались. Не без помощи молодой жены. Если в радиусе 20 километров от Юджина будет находиться свиток, компас непременно на него укажет. «Удачи, Юджин», — сказала Аврора. Мы все будем тебя ждать. Уж не знаю, меня ли, улыбнулся он. Тася с юлы вон яйца грифона уже ждут и жасту туда же. Аврора рассмеялась. Ихромус надоумил, «Только не говори ему, что я его выдала. Вот его бы и отправляли, проворчал он, а потом спросил неожиданно для себя: А ты, Ро, хочешь встретить ну, Таких же, как ты, свитков. «Это сложный вопрос», — Аврора лукаво улыбнулась и склонила голову на бок. «Вот ты любил когда-нибудь?» «Да уж побольше, чем Сенека», — проворчал он. Но ну вот видишь, и все же это другое. Это...» Она закусила губу, нахмурилась, покачала головой. «Это как ожидать встречи с самим собой». «Скучать по себе. Их надо найти. А то вдруг живут, как я, где-то в глубинке, в такой глуши, куда даже миротворцы не заглядывают. И знать не знают, как мы тоскуем друг без друга. Магический фон там пока слабо проявлен. Развиться быстро и вспомнить, кто ты, сложно. Так что надо искать». Она широко улыбнулась. Юджин немного грустно улыбнулся в ответ. Выйдя за ворота, он направился по широкой аллее. Раздался тихий свист. Он обернулся. «А, это ты!» «А то кто же?» — подтвердила Игрит. «Мы на дирижабле полетим или по магистрали. А давай с пересадками, чтобы на теплоходе тоже прокатиться». «Мы?» «Здравствуйте, приехали!» — Делана всплеснул ладошками призрак. Я в жизни не была в Багровом каньоне, и грифонов живых не видела. И ты туда же. К тому же без меня ты обязательно во что-то вляпаешься, — продолжала Игрит. И грифона без меня тебе не поймать. С ума сошла, — Юджина передернула от этого дикого предложения. Не собираюсь я их ловить, максимум пару яиц добуду. Игорь довольно улыбнулась и потерла призрачные ладошки. Ваусвер, конечно, весело, но неплохо бы и мир посмотреть. Она летела рядом и, как всегда, тихонько напевала. «Сыграть мы пьесу были рады, и все старались искренне, и все, что видели вы, правда, и все, что слышали вы, правда. Правда, да не истина».